Марисе захотелось ответить. «Ага, ну да». Такое предложение ей совершенно не понравилось. Она согласилась принять жильца, рассчитывая, что это облегчит жизнь Джейка, а следовательно, и её. Он решил, что сосед будет жить в комнате на чердаке, потому что там есть отдельная ванная. И к тому же там хороший сигнал Wi-Fi. Поэтому отпадает потребность в телевизоре. Сейчас ведь все смотрят фильмы на своих ноутбуках, верно? Джейк предложил приобрести микроволновку, чайник и небольшой холодильник, чтобы сосед стал самодостаточным. Мариса соглашается и с этим. И тут появляется Кейт. Старше Марисы, ей 36. Работает в рекламном отделе киностудии. У нее вкрадчивый голос, острые черты лица и каштановые волосы с непослушной чёлкой и чуть ниже бровей. Во время первой встречи Мариса заметила, что та постоянно сдувает эту челку в сторону. Кейт маленького роста, худощавая и с плоской грудью. Носит джинсовые комбинезоны и футболки. Марисе это кажется неуместным для женщин такого возраста, Тем не менее, увидев ее, она почувствовала облегчение. Джейк не западет на Кейт. Ему нравится другой типаж. Светловолосые, с медовой кожей, со светлыми глазами и веснушками вокруг носа. Такие, как Мариса. Кейт, к тому же, нужно ходить в офис, а это означает, что Мариса целый день будет дома одна и сможет спокойно работать. «Я ценю, что ты для нас делаешь», — сказал Джейк в тот вечер. «Правда». «Не стоит об этом», — ответила Мариса. Он вдруг решил удариться в кулинарию и приготовить изысканное блюдо — утку с вишней. Но ее вкус оно вышло слишком жирным, да и соус получился вязким, но она все равно ухает и ахает, нахваливая Джейка. Потом они ложатся спать, и она полностью уверена в правильности принятого решения. Иногда Марисе кажется, что в прошлой жизни Кейт уже жила в этом доме. Соседка ведет себя слишком фривольно, без какого-либо стеснения, кладет свою зубную щетку в хозяйской ванной, прямо рядом с их щетками, при этом совершенно игнорирует замечательную гостевую ванную комнату наверху. Ставит в кухонный шкаф плохо промытую чашку с трафаретным изображением черной лошади и надписью «Темная лошадка». Беговые кроссовки оставляет прямо у входной двери. «Эй, не споткнись!» — кричит она Марисе, кидая их на плинтус и рассыпая по коврику комья сухой грязи. Мариса всегда мечтала о такой самоуверенности, но никогда не могла понять подобное поведение. Она убеждает себя, что все нормально. Они могут сосуществовать, без необходимости становиться подругами. Их отношения останутся деловыми и отдаленными. А потом Джейк накопит достаточно денег, отпадет надобность сдавать комнату, и они в конце концов смогут жить своей жизнью. «Это все временно», — продолжает напоминать себе Мариса. «Скоро все закончится». Проходит неделя. Мариса неплохо справляется со своими заказами. Принц Моисей уже отправлен, и она взялась за новый проект для девочек-близняшек «Петра и Сирены». Родители попросили нарисовать сказку с феминистской моралью, поэтому она делает близняшек дерзкими принцессами переодевающимися в мальчиков, чтобы доказать, девочки могут править королевством ничуть не хуже мальчиков. Сказка называется «Девочки правят миром» с отсылкой к песне Бейонсе. Мариса занимается раскадровкой приключения. На ее любимой иллюстрации изображены девочки в клетчатых рубашках и соломенных шляпах, жующие спички и притворяющиеся парой деревенских мальчишек с туго завязанными на затылках кудрявыми светлыми волосами. «Думаешь, они нас узнают?» Пищит одна из девочек с нервным выражением на шестилетнем лице: Мы Питер и Стивен, глупышка, отвечает другая. Занимаясь эскизами, Мариса иногда думала о своей собственной сестре, о том, сколько всего было упущено во время взросления. Она всегда чувствовала себя одинокой. Наверное, поэтому она так хочет ребенка. Мать никогда не бывает по-настоящему одинока. Мариса работает несколько часов подряд, но потом боль в спине заставляет ее встать и размяться. Вчера она увидела в местной газете объявление. Занятие йогой для беременных в 10 утра. Она спонтанно решает пойти и записаться. Она где-то читала, что находиться рядом с беременными хорошо для женщин, планирующих завести ребенка. Срабатывают гормоны, тело реагирует на феромоны беременности или что-то еще. Мариса переодевается в спортивные штаны и старую футболку. Берет шлепанцы и завязывает волосы в пучок, закидывает на плечо коврик для йоги и выходит из дома, прикрыв за собой дверь. Кейт еще не ушла на работу, поэтому нет смысла закрывать все замки. Судьи находятся в здании старой часовни. Об этом напоминают высокие потолки и паркетный пол. Некоторые окна еще сохранили остатки витражей, а в воздухе будто витает аромат благовоний. Мать всегда водила ее в церковь на рождественские службы, они ходили туда только раз в году. Марисе это нравилось, ведь ей разрешали ложиться спать позже обычного, нравились церковные песнопения и чувство единения, а потом викарий протягивал детям коробка дорогих конфет. Мариса всегда выбирала серебристо-зеленый треугольник со вкусом лесного ореха и чем-то еще, что мать называла пролиной. Ты у нас впервые? – спрашивает инструктор, пока она разворачивала коврик в первом ряду. Да. Прекрасно. Инструктор, высокая загорелая женщина с татуировкой с римскими цифрами на левом предплечье. На ней легенса с принтом из звезд и майка с надписью: «Вдохни, выдохни, повтори». Давно занимаешься? Просто нужно понять твой уровень. О, заикается Мариса. А вот этот момент она не продумала. Начальный 6 недель. Поздравляю, в с лучезарной улыбкой хвалит ее инструктор. Меня зовут Кэрис. Мариса. Красивое имя. Кивает Кэрис. Добро пожаловать, богиня. Мариса внимательно изучала лицо инструктора, пытаясь определить, есть ли подвох в ее словах, но так ничего и не обнаружила. Ладно, богиня значит богиня. Кэрис выходит вперед, предлагая всем занять свои коврики. Здесь были женщины на разных сроках беременности. У некоторых под леггинсами проглядывали аккуратные выпуклости. Другие, на поздних сроках, перемещались с большим трудом, словно пробираясь через болото. «Вдохните!» — произносит Кэрис, и в ее голосе проскакивают артистичные интонации. «Выдохните!» Еще раз!» Кэрис подключает телефон к проводу на подоконнике, и зал наполняется ритмичными ударами племенных барабанов. Музыка заглушает слова Кэрис, но все остальные, повинуясь какому-то стадному инстинкту, кажется, и так знали, что нужно делать. Поэтому Мариса повторяет вслед за остальными, наклоняясь из стороны в сторону, а потом возвращается в позу ребенка с широко расставленными коленями. Марисе всегда тяжело давалась йога. Слишком тяжело было концентрироваться и контролировать собственное тело. Рядом с ней сидит худая женщина, похожая на подростка. Элегантные плечи и стройные бедра, а живот лишь слегка выпирает вперед. «Вот так хочу выглядеть во время беременности», промелькнула в голове у Марисы. «Сегодня я проспала будильник», говорит Кэрис. И кругом опоздала. Я даже не позавтракав, вышла из дома, а еще забыла зонт. Первая ветка была переполнена. Прямо негде было встать. Везде просто уйма людей. Кэрис смеется. И я почувствовала себя такой оторванной. Понимаете? Оторванной от Матери-Земли. И вообще мне стало не по себе. Я занервничала. И тут, уважаемые адепты йоги, я вспомнила то, что говорю вам каждую неделю. Я сделала то, что говорю делать вам. Я закрыла глаза заглянула внутрь себя и начала контролировать свое дыхание. Потому что дыхание — жизнь. А ведь вы собираетесь подарить новые жизни этому миру. Поэтому вам следует максимально освободить свое дыхание. Дышите свободно. Освободите его.